Глава 3. Как снова не впасть в созависимость и найти опору в себе. Антон был полным антиподом Генри вообще во всём. Я накупила себе новых трусов и ради встреч с Антоном полюбила ездить на велосипеде. Боже, как я сейчас ненавижу велосипед. С Генри мы типа цивилизованно расстались и решили дружить. При этом я съехалась жить с Антоном, и мы все втроём продолжали вращаться по работе в одной компании. Мне казалось, что вот как хорошо я устроилась. В муже, Генри, мне нравилось как раз то, что можно было с ним поговорить вообще обо всём, но не нравилось с ним жить и быть его женой. И вот, казалось, мечта сбылась. Мы прекрасно общаемся, ходим вместе на обеды в корпоративную столовую, при этом для других целей У меня есть Антон. Сейчас, конечно, это всё видится типичным из созависимостью и дикостью. Елена. Выход из созависимых отношений не означает выход из паттерна таких отношений. Можно оборвать одну связь, а потом создать такую же. При этом поначалу отношения могут казаться совершенно иными, например, как у Елены. С мужем Генри она была в контрзависимой позиции, а с Антоном построила созависимость. Даже полюбила ездить на ненавистном велосипеде. И я не просто так об этом заговорила. Если вы не хотите снова наступить на те же грабли, не совершайте поступков из разряда «быть удобной». Любить хобби, которые вы не любите. Отказываться от встреч с подругами и корпоративов, потому что партнер не переносит шумных тусовок. менять стиль одежды ради одобрения партнёра и прочее. Растворившись в партнёре, вы потеряете своё я. Найти опору внутри себя, чтобы наладить свою жизнь, не получится, потому что вы станете себе чужой. Это большая ошибка. Женщины не должны ни в ком и ни в чём растворяться. Ирина Миладзе. Ещё один признак созависимости. Дружба с бывшим. Это не значит, что стоит на каждом столбе вешать объявление о том, как вы его видеть не можете и не нужен он вам вовсе. Если вы работаете вместе с бывшим или у вас есть общие дети, то поддерживать нейтральные отношения нормально. Но фокус мы расстались, но созваниваемся каждый день, обмениваемся фотографиями котиков и катаемся на велосипеде. кого вы пытаетесь обмануть. Расставание без расставания безопасный вариант для созависимых. При таких обстоятельствах создаётся иллюзия автономии и другой жизни, но реальность остаётся прежней. Вы всё ещё в созависимости. Если вам пока сложно понять, что любите именно вы и какие ваши истинные потребности, то подумайте о том, какого человека рядом с собой вы видеть не хотите. Например, такого, который будет пытаться вас переделывать, всячески навязывая свой образ жизни. Такой подход поможет избежать и излишней осторожности, точнее, мнительности при общении с новыми знакомыми. У меня до сих пор не складываются отношения. Тянется шлейф. Если человек не употребляет наркотики, я ищу другой подвох. Недоверие. Подозрение. Марина Фидунькев. Можно ли сразу начать строить новые отношения, не завершив психотерапию? Можно, если соблюсти некоторые правила. Во-первых, важно психотерапию начать. Это поможет вам разобраться, как вы выбираете сои и контразависимых партнёров. Психолог будет вашим проводником в реальность. Покажет, где ваши опасения навеены предыдущими отношениями, а где вы закрываете глаза на очевидное повторение созависимого паттерна. Важно найти эксперта, который специализируется именно на нездоровой привязанности и знает возможные ловушки при работе с этим запросом. Например, когда созависимый клиент впадает в зависимость от психотерапии. Или наоборот, пытается проиграть контразависимость. Или после двух-трёх встреч говорит, что излечился и помощь больше не нужна. Может произойти и так, что психолог включится в перенос и неосознанно возьмёт на себя роль созависимого. Например, будет звонить и напоминать клиенту о встрече, инициировать общение между сессиями, обижаться, если человек перенёс сеанс. Новая зависимость может проявиться и во внезапном трудоголизме. Погрузись в работу, и ты забудешь обо всём. К сожалению, это так же эффективно, как сломать ногу, чтобы заглушить боль от поломанной руки. Другой способ подменить зависимость повесить свою созависимую часть личности на ребёнка и лечиться об него. Назначить отброска своим смыслом жизни, заполнить собой всё пространство просить помощи, даже если ребёнку 5 лет. Утешений. К сожалению, здесь не обходится без советчиков. Вы теперь одни остались. Помогайте маме, ей плохо. Ты же девочка, будь ласкова с матерью, по-женски поддерживай её. Ты же мальчик, будущий мужчина, ты теперь за всю семью отвечаешь. Береги мать. Одним словом, Дети отрабатывают за психотерапевта. А то, что они сами нуждаются в помощи, так как проживают семейную драму, не учитывается. Ребёнок ответственный за эмоциональное состояние матери, и за своё. Представляете, с какими установками оботношения он вырастет? У ребёнка с таким детством больше шансов подхватить во взрослой жизни контрзависимую позицию. Он будет отталкивать партнёра с его чувствами и держаться особняком, так как переела этого много лет назад. Взрослым детям в аналогичной ситуации ничуть не лучше. Советчики, которые сами не хотят помогать, перекладывают ответственность на них классическим способом. Мать ради вас ночей не спала, теперь ваш черёд откинуть на последнее место свою жизнь и свои семьи, чтобы слиться с ней и жить одну жизнь на двоих. Другой вариант созависимых отношений с детьми считать, что вы делитесь с ними мудростью. На деле же вы подсаживаете своих тараканов в светлые детские головы. Например, я говорю дочери: "Если ты думаешь, что он выберет тебя за то, что ты красивенькая, этого недостаточно". Анна Седакова. С одной стороны, такие фразы мотивируют развиваться. С другой возникает скрытая трансляция будь удобной оправдывая ожидания мужчины стань такой какую он хочет видеть рядом с собой будь умной не для себя а для того чтобы тебя выбрал мужчина потому что того какая ты есть и какой ты себе нравишься недостаточно здравствуй созависимая позиция и прощай самооценка есть и другие претенденты на подмену партнёра и построение привычной созависимости: алкоголь, секты, удушающая назойливостью забота о других, любая идея, возведённая в культ. Поэтому повторюсь: психотерапия не до конца жизни, не как панацея, не обучение на психолога, чтобы разбирать на синдромы потенциальных партнёров. Просто психотерапия. Во-вторых, поймите свой алгоритм поведения. Как вы выбираете именно склонного к созависимым отношениям партнёра? Как строите отношения? Как в них теряете себя? Я давно понимала, что мне не нравятся ощущения, которые испытываю. А ситуация, как последняя капля, показала, что если я дальше буду фантазировать о лучшей жизни, и продолжать жертвовать, то потеряю, что мне дорого и ценно. И даже если всё разрушить и начать заново, то действуя по старой схеме, я опять приду к тому же результату. Ольга. В этом случае я тоже рекомендую поработать с психотерапевтом, чтобы получить быстрый результат. Этот способ надёжнее, чем самостоятельные попытки заглянуть в подвалы сознания. И искать то, не знаю что. И чтобы вы не думали, что я через книгу зазываю вас к себе в клиенты, скажу, что уже несколько лет не беру в работу новых желающих. Я действительно рекомендую вам психотерапию как способ улучшить качество жизни. В роли клиента я пробовала разные направления, и более результативными именно для меня оказались трансактный анализ и схема-терапия. Благодаря психотерапии вы поймёте, на какие крючки реагируете именно вы, научитесь это отслеживать и сможете перестроить своё поведение. Например, после созависимых отношений вы встретили адекватного партнёра. Как не переиначить нормальное отношение в эмоциональные качели? Достаёте шпаргалку со своими триггерами и читаете. Когда мужчина пошёл на корпоратив, встретиться с друзьями, навестить родителей, Не названивать ему, не отправлять сотни смс: "Я скучаю, а ты скучаешь? А почему тогда не звонишь? Тебе корпоратив важнее, чем я?" Не разыгрывать внезапную болезнь. Не плакать и не упрекать, когда он придёт. Вместо драмы в трёх действиях записать свои чувства, как они меняются. Посмотреть весёлый фильм. Сделать косметические маски на все части тела и лечь спать. в хорошем настроении. Вы сможете строить здоровые отношения, если будете хотя бы знать свои созависимые паттерны, удерживаться от их проявления и поступать адекватно ситуации. Я на тот момент уже понимала, что со мной происходит, что это не просто характер такой хреновой и ничего с этим не поделать, а что у меня тревожное расстройство, и это можно корректировать. Ушло магическое мышление, В результате работы над собой, и это тоже очень сильно помогло. Ольга. Должна предупредить, что после созависимых отношений, где сплошные чудеса на виражах, обычные отношения и нормальные партнёры кажутся скучными. Из-за этого ощущение женщин вновь влечёт к привычным приключениям. Если вы уже начали отношения с партнёром без созависимых схем, вы можете начать раскачивать эмоциональные качели в них. Поэтому не только изучите свои паттерны, но и дайте шанс тем мужчинам, которые в начале знакомства кажутся вам скучными и слишком правильными. Представьте, что раньше вы пили чай с восемью ложками сахара, а теперь исключили простой углевод. В третьих, прокачайте свой эмоциональный интеллект. Эмоции Это сигнальная система. Если мы злимся, значит, наши личные границы нарушили. Если испытываем страх, значит, оказались в небезопасной ситуации. Если печалимся, то переживаем потерю чего-то важного. У человека в созависимых отношениях своих эмоций как будто нет. Состояние и настроение зависит от партнёра. Человек часто боится не угодить. Подавляет гнев или раздражение, чтобы не сделать хуже то, что откровенно говоря, уже плохо. Если вы осознаёте свои чувства, понимаете, откуда и в ответ на что они появились, не подавляете их, не вытесняете, а признаёте, то становится сложнее принимать решения вопреки себе. В созависимые отношения часто попадают люди, которые еще в раннем детстве испытывали сильную тревожность. И в отношениях они находят, к чему ее привязать, чем объяснить свою тревожность. Если муж на корпоративе, то обязательно изменяет. Если поссорились, то обязательно бросит. Если не позвонил минута в минуту, как обещал, то не любит и не ценит. И начинаются километровые сообщения в мессенджер о том, как она ему всю молодость отдала, любила так, как никто больше его не полюбит, а он. Если это о вас, то снова рекомендую вам психотерапию. Нет возможности ходить на длительную? Пройдите краткосрочную, чтобы развить навык украшения тревоги. В четвёртых, наберитесь ресурсов. На выпотрошенную морально женщину клюнет мужчина-спасатель или тиран, и всё начнётся по-новой. А ново вам надо? Что относится к ресурсам? Здоровье, образование, информация, навыки, круг общения, эмоциональное состояние, деньги. Да, деньги это тоже ресурс. Если вы позволяете другим людям тратить ваши деньги, не обеспечиваете себя, но обеспечиваете других, уходите с работы, чтобы угодить партнёру, а потом зависете от него финансово, то подумайте об этом именно через призму ресурса. Конечно, есть семьи, в которых мужчина зарабатывает, а женщина красивая. И для них это нормально. Их партнёрские отношения выстроены по принципу обмена. Он решает внешние вопросы семьи, она занимается внутренними. Если вы склонны к созависимым союзам, то там партнёрского обмена нет. Ты должна вести быт и быть покладистой, чтобы я разрешил тебе купить колготки на мои деньги. Чем в большем ресурсе, не только денежном, вы находитесь, тем меньше у вас желания строить отношения с тем, кто выжимает из вас силы, нервы и ограничивает в том, что вы любите: в карьере, в путешествиях, общении с родственниками. Если вы выполните все рекомендации из этой аудиокниги, то вам не придётся больше цепляться за другого в поисках опоры. Вы найдёте её в себе. Опора на себя это уверенность в том, что вы справляетесь с жизнью. Это не значит, что вы в одиночку должны решать любые проблемы. Вовремя понять, что ситуация для разрешения требует больше ресурсов, чем у вас есть. И у нужного человека попросить помощи не спасательство. Это тоже самостоятельный шаг. Итак, опора это уверенность, что вы себя не подведёте и что бы ни случилось, будете прокладывать дорогу к светлому будущему. Этой уверенности не будет без стабильной, адекватной самооценки, которая не будет гулять из крайности в крайность. и именно адекватной, не завышенной, не заниженной. Самооценка — это та ценность, которую человек видит в себе, в своих возможностях, способностях и талантах. У людей, склонных к созависимым отношениям, низкая ценность себя, а следовательно и самооценка. Поэтому они цепляются за другого, без него им не справиться с жизнью. У многих людей, которые демонстрируют завышенную самооценку, она на самом деле низкая. Далее я приведу ее признаки. Признаки низкой самооценки. Критика в адрес других, которые помогают создать для себя выигрышный фон. Самокритика. Высокий уровень тревожности. Наличие огромного количества правил и установок, действие не от «хочу» выгодно, А «так принято», «так положено». С этим могут поспорить люди, которые жестко соблюдают национальные или религиозные традиции и правила. Подчеркну, действие не от «хочу», а от «надо». Если вы хотите соблюдать традицию, обряд, религиозное предписание, если это ваш внутренний выбор, то это не о низкой самооценке. Если же вы не хотите следовать, например, национальной традиции, Но соблюдаете её из-за того, что все так делают, поэтому и я буду. То это признак низкой самооценки. Страх поступить по-своему. Мало действий. Человек с низкой самооценкой может создавать видимость бурной деятельности и машинную возню, но целенаправленных действий не совершает. Он тонет в суете и бесконечной рефлексии или философствовании. Стремление к социальной желательности. Что скажут люди? Надо жить, чтобы всё было как у людей. Наличие установки: хорошее отношение нужно заслужить. Просто так меня никто любить не будет. Легкодоступность, навязчивость, стремление угодить любому, кто проявил хотя бы нейтральное отношение. А уж если хорошее, то человек готов пересаживать герань у дома доброжелателя в новые горшки. Огромная преданность с самого начала. Безотвозмезнное вложение сил в отношения. Боязнь потерять партнёра. Принесение в жертву себя, своих интересов ради того, чтобы любимому было хорошо. Нет притязаний на алименты. Пассивное ожидание помощи без открытых просьб. Страх озвучить свои желания. отвергнут, высмеют, не поймут. Неприятие подарков из-за мнения, что необходимо сделать что-то хорошее в ответ. Замалчивание претензий. Избегание конфликтов. Накопительство обид. Уступчивость, услужливость. Установка, что ко всем людям нужно относиться всегда хорошо. Стремление угодить другим. не причинить неудобств. Интересы окружения ставятся выше своих. Страх обидеть других. Сдерживание эмоций. Установка «нельзя отказывать людям, людям нужно помогать». Установка «не надо просить других, обременять их своими заботами». Нерешительность «нерешительность». Застревание в выборе между правильным и неправильным. Спешка и страх не успеть, даже когда объективно нет обстоятельств для спешки. Автоматический отказ или согласие. Например, отказ от помощи из вежливости и страха показаться наглой. Или согласие помочь кому-то, хотя вам это неудобно и придётся отказаться от своих планов. Как поднять самооценку? Первое. Придумайте новое поведение на все ситуации, где вы проявляете признаки низкой самооценки. Во-первых, вы сразу заметите, как изменится отношение окружающих к вам. Покажется, что вы тот ещё фрукт, и с вами так нельзя. Во-вторых, с каждым актом нового поведения вы будете сами больше себя ценить. В итоге, через пристройку поведения измените самооценку. Второе. При выборе чего-либо не ориентируйтесь на правильно-неправильно. Совершайте поступок на основе своих целей и ценностей. Третье. Прежде чем принять решение, задайте себе вопросы: для чего это мне? Надо ли это мне? Должна предупредить, что повышение самооценки повлечёт временное учащение конфликтов. Окружающие не ожидают от вас изменений, не привыкли к вам такой и будут сопротивляться. Те, кто не заинтересован в том, чтобы стащить вас на прошлый уровень, скоро привыкнут и даже станут вам ближе. Кто-то освободит вашу жизнь от своего присутствия. Что ж, как жаль, что они наконец-то уходят. Нет, это не оговорка. А как же любовь к себе? Как её взрастить? Самодостаточность, ресурсность, личные границы, свои истинные потребности и устойчивая адекватная самооценка. Всё, что мы с вами обсуждали в этой аудиокниге. Любовь к себе не имеет ничего общего с эгоцентризмом. Это уважительное и бережное отношение к себе. Любовь к себе несовместимо с созависимыми отношениями, потому что любовь к себе всегда взаимна. Именно этого я вам и желаю. Будьте счастливы. В паре всегда была в созависимых отношениях, пока не случился кризис. После чего стала активно выходить из роли жертвы и брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Ольга